Глава третья. Челнок. «А это не опасно?» — спросила Нейла, когда я активизировал процесс расконсервации пультового отсека. «Нет, я все проверил. Кроме ремонтных ботов на этом уровне никого не осталось. Система жизнеобеспечения, конечно, барахлит, но утечек дыхательной смеси не зарегистрирована». Получив ответ, девчушка недовольно покачала головой. «И все равно я не пойму, зачем нам уходить?» «Ведь тут все работало нормально», — заявила она, а находившиеся поблизости мать с отцом как по команде закатили глаза. «Нелла, ну ты же не хуже меня, знаешь регламент работы в реакторном отсеке», — вмешался Акас. «Эти инструкции написаны кровью наших предков. Не зря они отправляли на вахту в пультовой только одного дежурного оператора». Долгая близость с активной частицей антиматерии приводит к мутации организма и постепенно сводит с ума любого оператора. А мы провели здесь более 10 часов. А там, куда мы направляемся, имеются нормальные нейроинтерфейсы. Добавил я и, не дождавшись, когда многометровая бронеплита поднимется, оттолкнулся от переборки и выплыл в коридор. В резервной рубке управления попробую подключиться к процессу дредноута напрямую. Там ты сможешь откалибровать движение частицы и заставить антиматерию начать вырабатывать энергию. К тому же у меня появится возможность сделать всех космотехов нормальными членами экипажа, а не получившими временный статус. Доплыв до выхода, я осмотрел внешний туннель, на котором осталось множество следов яростной перестрелки со штурмовиками Я знал, что военные ретировались сразу после того, как мы проникли в реакторную, поэтому не опасался засады. Плюс ремонтные боты прочесали весь уровень и не обнаружили никаких оставленных сюрпризов. Одно плохо — энергии критически не хватает, из-за чего все станции подзарядки роботов отключены. А это значит, что использовать механических помощников надо аккуратно. Оказавшись снаружи, я жестом показал, чтобы остальные следовали за мной. А В гарнитуре коммуникатора снова зазвучал голос Нейлы. «А какое военное звание получу я?» Неожиданно спросила она. «Как только заставишь капсулу с антиматерией снова бегать по активной зоне и вырабатывать энергию, станешь нашим адмиралом. Я думаю, здесь никто не будет возражать», — ответила я, а в эфире послышались смешки из арканцев. «Не, адмиральского звания процессор дредноута присвоить не сможет», — проговорила девчушка, вылетев из прохода вслед за веткой пары бойцов, облаченных в полный сегментный доспех. На дредноутах такого типа высшее звание — это командор Зарканского флота. — Найла, да замолчи ты, наконец! — не выдержав, рявкнул Акас и появился рядом с младшей дочкой. — Давайте обойдемся без болтовни в рабочем канале связи, прибудем на место назначения и наговоритесь там в волю. Когда все Зарканцы выбрались из пультовой, я запечатал ее и, хватая за специальные скобы, отлетел от терминала. Дальше наша группа поднялась над лабиринтом из вспомогательных систем и, растянувшись в цепочку, поплыла в сторону бронесферы, находящейся в дальнем конце реакторной зоны между уровнями. Из-за отсутствия энергии гравитационный контур дредноута был выключен, поэтому на всех уровнях царила невесомость. Когда-то очень давно на космических верфях в туманности Зарканы появился скелетный корпус нашего дредноута. Судя по той информации, что я нашел, специальные аппараты буквально сплетали его из десятков тысяч расплавленных потоков особого материала в условиях космического вакуума. Получившаяся конструкция имела немалый удельный вес, и 55% этой массы сейчас концентрировался под нами, на практически цельнолитом нижнем уровне. Там помещались только ускорители подскока, И двухсотметровая гравитационная плита. Из-за этого слабая тень притяжения присутствовала внутри, и если зависнуть в пространстве, она постепенно притягивала тело к палубе. Мне понравилось состояние невесомости. Зарканцев тоже все устраивало. И только паук Мары цокал по поверхности, используя электромагниты. Следуя впереди, я периодически получал порции свежей информации с терминалов мимо которых проплывал и делал, это не из праздного любопытства. Если честно, то чувство нависающей опасности никуда не делось, и подтверждение этого предчувствия пришло на полпути к резервной рубке управления. Получив очередной отчет, я обнаружил активность на одной из палуб. Быстро изучив полученные отрывки записи устройств контроля, замечаю несколько плывущих в невесомости фигур, облаченных в черную броню зарканских штурмовиков. И хотя это место находилось на два уровня выше нас, Быстрый способ передвижения военных по спецтуннелям, сделанным в скелете корабля, заставил напрячься. Показав Акусу жестом, чтобы все поторопились, я подтолкнул ветку и на пределе скорости рванул вперед. Затем переключился на выделенный канал главы клана космотехов. «Штурмовики! Кто-то из них точно остался на борту!» Услышав предупреждение, мастер вытянул из кобуры свой укороченный плазмобой и принялся раздавать приказы. Оставшиеся 500 метров до сферы мы проскочили за считанные минуты. Когда я подлетел к терминалу, догнавшие меня зарканцы образовали периметр, а ветка активировала магнитный диск. Последними к сфере приблизились люди. Паук тоже сумел оттолкнуться от палубы и, взлетев, примагнитился к бронесфере. Система подтвердила мой статус, поэтому с проникновением в резервный командный пункт проблем не возникло. Оказавшись внутри бронесферы, я удивленно огляделся. Вокруг рядов коконов, готовых к использованию для операторов, раскинулась трехмерная проекция окружающего дредноут космического пространства. Она покрывала все поверхности и легко обманывала органы восприятия действительности. Заняв центральное ложе, я снова присоединился к проснувшейся части нейропроцессора корабля. Это подключение немного отличалось от предыдущего, ибо само местоположение открывало больше возможностей. И хотя энергии катастрофически не хватало, кое-чем удалось воспользоваться сразу. Первым делом я наделил всех космотехов и двойку землян статусом члена команды. Правда, званий, как хотелось Нелли, я никому присвоить и не смог, так как это прерогатива процессора дредноута. Закончив с этим, я убедился, что космотехи приступили к работе по восстановлению функционала корабля и перешел к осуществлению недавно придуманного плана. Собрав информацию о стоящем на транспортной палубе Челноке, понимаю, что он условно готов к самостоятельному полету в космосе. Придется воспользоваться этой возможностью прямо сейчас, ибо оттянуть дальше нельзя. С момента уничтожения боевых платформ прошло несколько часов. И я точно знаю, если ничего не предпринять в отношении имперской станции, то комендант чего-то придумает. И хотя, как военный объект станции нам угрозы не несет, то связь с метрополией у нее осталась. Да и городские советы олигархов тоже нельзя забрасывать со счетов. С этим всем необходимо разбираться быстрее, и именно этим я собираюсь заняться. Акас с Марой знали о моих планах и полностью их поддержали. Оставалась одна загвоздка — нас слишком мало. А основная часть отряда состоит из операторов, необходимых для активации систем и ремонта корабля. Значит, решил попробовать добраться до челнока? – спросил мастер, поймав на светкой у панели открытия гермопереборки. Как говорил мой дед, кое-железо пока горячо, – ответил я. Чую, если посидим в обесточенном дредноуте еще пару суток, то можем потерять все, чего достигли. Тогда придется обходиться без тебя? Я уже запустил пробуждение процессора, но пока нет энергии, вы неплохо укрыты в боевой рубке. Поэтому штурмовики сюда не прорвутся, даже если найдут, где вы находитесь. Каждый из космотехов получил статус члена команды. Думаю, вы справитесь. А пока будем на связи. И знай, Акас, только вместе мы сможем навести порядок в системе и дать новую жизнь осколкам наших цивилизаций. Глава клана космотехов кивнул, а я почувствовал внутреннюю борьбу, происходящую в его сознании. Поначалу я хотел отправиться к челноку один, но ветка на наотрез отказалась расставаться со своей, давно вышедшей из-под контроля ручной макакой. Пришлось взять ее с собой, а потом и Алексеев с сержантом подплыли к выходу из боевой рубки вместе с вещами. «А вы куда собрались?» «Да куда угодно, но только подальше от этого космического табора», ответил капитан, указав на переговаривающихся космотехов. Даже быстро обучаемый имплант сержанта едва успевает перевести одно слово из четырех. А мой так и вовсе переводит только каждое десятое. «Единственный, кто общается с нами нормально, это Нейла и твоя спутница», робко добавил сержант. — А, теперь ветка уходит, а Нелла, похоже, надолго зависла в коконе оператора. — Ясно. Тогда давайте с нами. Но предупреждаю сразу, там, куда мы собрались, будет очень опасно. — И еще одно. Теперь я отдаю приказы, а вы выполняете. — Все понятно? Сержант охотно кивнул. Капитан дружины тоже согласился, но не так порывисто. Понимаю, он привык командовать сам, а тут начал рулить мятежник с фронтира, да и еще бывший каторжник. А еще в спутниках у него странная инопланетянка — магнитный диск, который способен перерубить тело человека напополам. Выбравшись наружу, я снова призвал на помощь местных ремонтных роботов. Системы объективной фиксации продолжали отключаться одна за другой из-за нехватки энергии. В третьевых аккумуляторах ботов пока энергии хватало поэтому десяток из них двигался далеко впереди и по бокам, сканируя пространство визорами. Таким образом, мы без осложнений добрались до того самого вертикального туннеля, по которому я совсем недавно спустился вниз. А перед тем, как начать подъем, пришло сообщение от бота, находящегося в километре от нас. Его визоры засекли дюжину зарканских штурмовиков, появившихся из чрева одного из технических переходов. Сообщив об этом спутникам, я приказал выключить фонари. Затем через терминал передал информацию Акосу. Дальше мы двигались, стараясь не шуметь, ибо теперь в обесточенных и темных палубах дредноута каждый негромкий стук распространялся на сотни метров. А вот с подъемом возникла проблема. Мои спутники явно с подозрением вглядывались в темноту над головами. Я знал про мутировавшую колонию местной флоры, обитающую на находящемся выше уровне, поэтому понимал опасения отряда. Пришлось лететь первым и освещать фонарем бронепереборки, прикрывающие выходы на опасный уровень. После этого дело пошло пошустрее, и хотя из-за производимого шума ботов пришлось оставить внизу, даже без разведки мы спокойно добрались до уровня, забитого боевыми дронами. Это космический аппарат, а в атмосферу планеты нам залетать без надобности. Хотя силовые щиты выдержат проход через плотные слои, но двигатели вернуть его не смогут. Да и расход топлива возрастет кратно. Не выдержал и прокомментировал сержант. Когда мы остановились у очередного терминала, он принялся рассматривать угловатый корпус боевого дрона с помощью инфракрасного зрения. Тяжелый дрон был размером с грузовик. Он оснащен системой маневровых двигателей. Бронеплиты прикрывали заряженные кассеты с ракетами и пускатель фотонных торпед. Отражатели пары мощных фазеров прикреплялись к корпусу с помощью. Манипуляторов. «Командир, а почему ты их не использовал против тех боевых платформ?» Вопрос сержанта прозвучал не вовремя, но пока мы остановились возле очередного терминала, я решил ответить. Энергия в накопителях дронов почти на нуле. Видимо, их обнулили специально более сотни лет назад. Зачем это сделали, понятия не имею. так что даже выпустить в космос мы их не сможем. Проверив уровень реактора еще раз, я выяснил, что количество зарканских штурмовиков выросло до 20. А еще я, кажется, опознал их командира по характерной гравировке на броне. Связавшись с Акасом, сообщаю ему об этом и предлагаю собрать роботов для нападения. Но глава космотехов отказался, сославшись на то, что внутри боевой рубки им ничего не угрожает. К тому же он сообщил, что каждый ремонтный бот — это очень ценное имущество и просто так им разбрасываться не стоит. Отправившись дальше, мы поднялись еще выше и добрались до уровня с транспортной палубой, где стоял единственный оставшийся челнок. И тут я решил задать веткий вопрос, который меня мучил с момента обнаружения аппарата. «Объясни, почему зарканцы не воспользовались челноком для выхода в космос и решения многих иных проблем на планете?» «Спрашиваю, а сам разглядываю аппарат». Его хищная форма и богатый арсенал вооружения ясно давали понять, что он способен на многое. В отличие от грузовых челноков Империи, Зарканский аппарат меньше в несколько раз и явно не предназначался для перемещения несколько тысяч тонн грузов. Конечно, грузовая палуба у него имеется, но, судя по объему и расположению, это скорее десантный отсек, способный вместить в себя не более двух десятков антигравитационных танков или грузовиков. «Не знаю», — честно ответила девушка. Я не раз видела его на трехмерной схеме дредноута и даже несколько раз спрашивала отца в детстве о челноке, но он постоянно отмахивался, ссылаясь на то, что аппарат не в рабочем состоянии, его невозможно вывести на поверхность. Я тоже поначалу подумал, что будет сложно поднять такую махину с глубины в полкилометра, но у Зарканской колонии имелось в запасе больше сотни лет на осуществление этого проекта. Кроме этого, я почти все проверил. Челнок готов к работе и заправлен топливом. Энергонакопители полностью заряжены, и даже арсенал вооружения с боезапасом на месте. Не кажется ли тебе, что за этим стоит какая-то загадка? И пока я не узнаю, почему Челнок остался стоять здесь, это будет меня напрягать. Теперь я тоже задумалась, призналась Ветка. Побывав на нижних уровнях, мы встретили много странного, и у меня в голове больше вопросов, нежели ответов. Отец, как все прежние магистры и члены Совета Мудрейших, слишком много от нас скрывали. А между тем этот челнок мог помочь справиться с тварями, прущими из каверны и другими опасностями, угрожающими колонии. А еще он способен перемещаться не только над поверхностью материка, но и вылететь в космос, причем самостоятельно. А космос — это прямой контакт с федералами и выход совсем на другой уровень отношений и развития. «Ладно, потом разберемся. Указываю на начавшую открываться десантную аппараль челнока. А сейчас нам надо навестить нашего имперского друга и задать ему пару интересных вопросов. Внутри десантного отсека оказалось просторно. Над головой висели плотные ряды компрессионных сидений, где мог поместиться батальон десантников. Вдоль бортов располагались специальные держатели для боевых ботов и грузовые ниши с точками примагничивания. А на поверхности палубы магнитные фиксаторы для техники. Было видно, что это все здесь когда-то хранилось, причем долгое время, а потом ботов и бронетехнику отсюда забрали. В невесомости плавали неприкрепленные ящики с боеприпасами и прочей амуницией. Если бы я в десантном оттеке БТР так все раскидала и оставил, то мне бы сразу от замка взвода по шее прилетело, проговорил сержант и указал на россыпь шестигранных цилиндров. Разлетевшихся из открытого контейнера. Заряды для ранцевого ракетомета тут же опознала боеприпасы Ветка и недовольно покачала головой. А наши ученые, занимавшиеся наследием предков, уверяли, что такие боеприпасы закончились два поколения назад, как и кассеты для кинетических пушек боевых ботов. Девушка указала на стопку одинаковых контейнеров, примагниченных к грузовой нише. Я сразу вспомнил горы и вылетающие из туманной дымки пучки разрывной шрапнели. Видимо, в кассетах хранилось нечто подобное, но сейчас мне было не до этого. Указав на летающее безобразие, я посмотрел на парочку бывших военных новгородской дружины. «Это все собрать и разместить в грузовых нишах. Найдите что-то полезное — сразу сообщайте, а мы с Веткой пока отправимся в кабину и попробуем завести этого старичка». Парни мне кивнули. А после того, как десантная аппараль закрылась, я поплыл вслед за веткой, открывшей проход в отдельную бронекапсулу, предназначенную для размещения экипажа челнока.